Глава 122 Во мраке храма Геба Алиса Маркова неторопливо спускалась вниз по веревке, аккуратно отталкиваясь от отвесного теса, образовывавшего стену пещеры. Где-то в его глубине была сокрыта заваленная лестница ведущая в тот самый зал, куда она прямо сейчас спускалась. Веревка ощутимо натирала внутреннюю поверхность бедра и плеча. Однако Алиса стойко терпела. Учитывая обстоятельства, выбор потенциальных кандидатов был невелик. Либо она, либо Марго. Мужчины вряд ли решились бы рисковать своими гениталиями в силу неопытности. Алиса включила фонарь и обвела лучом весь зал. Ничего примечательного. Огромное прямоугольное помещение, необычным в котором казался разве что пол с непонятными рисунками. Массивный каменный потолок подпирало два ряда круглых колонн. В дальней части виднелся небольшой алтарь, но что именно на нем находилось, рассмотреть не представлялось возможным. В трех метрах под Алисы одиноко догорал фальшфайер, брошенный Ковальским. Воздух был тяжелый и сухой. Как будто она сунула голову в сушилку. Однако в глубокой пещере царил холод, тишина и тьма. Присмотревшись к очертаниям рельефов, Алиса поняла, что видит фрагменты фресок, обрамленные квадратными рамками. Сверху узорчатый пол напоминал огромные пятнашки — детскую загадку, в которой исходную картинку разбивали на отдельные квадратные сегменты и перемешивали, оставляя один слот пустым. Задача ребенка было, передвигая квадраты, собрать изображение заново. Правда, как это можно было реализовать в условиях древнеегипетского храма, Алиса не представляла. Когда до пола оставалось чуть больше метра, фальшфаер окончательно потух. Зато в свете своего фонаря Алиса смогла лучше рассмотреть изображение на плитах. Перед ней предстала полная мешанина образов и символов. Диковинные растения. Поднятые руки, чьи-то ноги, обнаженные груди, пах, головы богов и людей, головы животных и отдельные части их тел. Как такое вообще можно собрать в нечто цельное? Завершив спуск, Алиса сама поразилась, как звук ее, опустившихся на пол ног, эхом разнесся по громадному залу. У нее не укладывалось в голове, как подобные сооружения... До сих пор никто не смог отыскать. Сытиты явно хорошо делали свою работу, оберегая эти храмы. «Алиса, как ты там?» раздался сверху искаженный акустикой зала голос Риховского. «Нормально. В штатном режиме. Осмотрюсь и попробую что-нибудь сделать». Обернувшись, Алиса увидела забрикадированную камнями арку, взорванный вход. Впереди Длинный зал с колоннами, в конце которого виднелся алтарь. Видимо, там и была спрятана ее цель. И опять же все слишком просто. Памятуя о катастрофе в храме Шу, когда все они чуть не слегли от отравления серводородом, Алиса не спешила двигаться дальше, не разобравшись в принципе работы следующей ловушки. Затем она опустила взгляд и увидела нечто, заставившее ее усмехнуться. С плиты на нее смотрел мужской пах с нелепо нарисованными половыми органами. Однако не в привычной для всех позе, а как будто их обладатель полулежал, согнув ноги в коленях. На плите виднелись часть ног и торса. Да, неужто я нашла египетскую камасутру? Ухмыльнувшись и пожав плечами, Алиса поспешила шагнуть на соседнюю плиту с более невинным узором – головой ибиса. Однако стоило ей ступить на покрытый тонким слоем песка древний камень, как произошло неожиданное. Практически сразу Алиса поняла, что пол уходит у нее из-под ног. Плита размером 2 на 2 метра стала крениться, стремительно превращаясь в крутой скат. Алиса ощутила, как ее ноги начинают съезжать вниз. Прежде чем она успела что-либо предпринять, плита замерла под углом 45 градусов. А девушки оказались в воздухе. Истошно закричав, Алиса полетела по скату вниз. Она только и успела, что выставить руки вперед, силясь зацепиться хоть за что-то. Фонарь писал в воздухе дугу и полетел во мрак бездны. Пальцы сомкнулись на самом краю квадрата, и девушка повисла над пропастью, едва не ударившись щелюстью о камень плиты. «Что произошло?» «Алиса!» Донесся крик сверху. Каменная плита больше не двигалась, замерев под наклоном, словно ожидала, когда у незваной гостье ослабнет хватка. Глянув вниз, Алиса испытала приступ паники. Ее фонарь только что долетел до самого дна огромного ущелья, которое простиралось под всем залом. Одинокий желтый огонек замер, осветив ощерившееся металлическими прутами и острыми камнями дно каньона. Алисе даже показалось, что она увидела человеческие кости. Вот почему это место до сих пор никто не обнаружил. Все, кто отважился сюда прийти или нашел его случайно, погибли, став жертвой древней ловушки. «Алиса!» Снова позвали сверху. Она хотела ответить, но от ужаса у девушки сбилось дыхание, и даже при всем желании закричать бы не получилось. В поисках способа спастись Алиса озиралась по сторонам, тяжело и часто дыша. Порой ее вздох походил скорее на всхлипывание. Она чувствовала, что дыхание восстанавливается, и уже можно попробовать звать на помощь. Впереди она увидела каменную колонну, как будто проросшую через весь каньон. А затем еще одну, и еще, и еще. Десятки таившихся во тьме ущелья колонн подпирали плиты в подземном храме Геба. Неужто ее угораздило наступить на ту единственную, что таила под собой ловушку? «Помогите!» — закричала она. «Я сейчас упаду!» В этот момент в ее голове пронеслось одно единственное слово. «Земля!»